Глава 13 Два всадника выехали на поросший клевером пригорок с одинокой старой сосной справа от тропы. Отсюда, сверху, открывался вид на излучину великона и желтую полосу дороги, широкой петлей огибающую пойму. Примерно в 60 милях на северо-восток располагался Великандар. Если бы воздух был прозрачней, всадники увидели бы стены столицы Карнагрии. Местность до самого побережья океана уходила вниз огромным живым ковром возделанных земель. «Дальше поедешь сам», — произнес один из всадников, несмотря на жару по глаза закутавшийся в плащ. «Я предпочел бы сопровождать тебя, господин» проворчал второй всадник «Этот не прятал лица. Любой корнит, которому прежде был знаком Карашер, без труда узнал бы воина. Но, скорее всего, принял бы всадника за сына или внука своего прежнего знакомого». «Поедешь один», — приказал маг. «Даже отсюда я чувствую слуг Яго там, в Великандаре. Значит, и они могут учуять меня». «Здесь слаба власть мудрого Аша, и даже мне не по силам укрыть тебя, пока не поднимется мощь Ирзаи». Нельзя сказать, что слова мага успокоили его слугу. Наоборот, то, что жрец снизошел до объяснений, говорило о ждущей впереди опасности. «Интересно, что за дело предстоит Карашеру в Великандаре?» «А меня они не почуют?» — подозрительно спросил воин. «Ты ничто...» «Ответил маг, на тебе нет знака нашего бога». «И после паузы...» «Только мой знак на тебе, Карашер, и не забывай об этом». «Забудешь тут», — буркнул воин. «Ладно, полдень уже, может, перекусим?» И, не дожидаясь разрешения, повернул коня в тень сосны. «Поешь», — согласился маг. «Я пока буду говорить о том, что тебя ждет. И отобьешь мне весь аппетит» проворчал Карашер. Но очень тихо. Слух у мага превосходный, а настроение его известны только мудрому змею Ашу. Зато Карашер отлично знал, как скор чародей на расправу. С обедом воин не спешил. Сначала он расседлал и стреножил жеребца. Он проделал бы это исканем мага, но тот отрицательно качнул головой. Потом также не спеша расстегнул переметные суммы и вынул пищу и вино. Когда-то, лет сто назад, Карашер не стал бы тянуть время. Если впереди ждала опасность, он предпочитал узнать о ней немедленно. И немедленно выйти ей навстречу. Победить или умереть. Теперь же, вместо неизбежной для такого, как он, смерти в бою, перед Карашером простиралась вечность. И воин стал куда бережнее относиться к собственной жизни. Карашер стал скуп на проявление храбрости хотя и знал, что теперь никакая рана не сделает его калекой. Маг, усевшись на снятое с жеребца седло, наблюдал за своим слугой. Он читал мысли воина как собственноручно написанную книгу и знал, что Карашер – лучшая из орудий, созданных магом за века его службы мудрому Ашу. Иллюзия же некоторой свободы, оставленная воину, лишь укрепляла повиновение – Надо признать, что и сам маг испытывал нечто вроде привязанности к карашеру Примерно так же охотник относится к собственноручно вышкаленной гончей Примерно так же маг относился ко всем своим созданиям И тем, кого породила его магия И тем, кого породил он сам Кто нес в себе частицу его собственной плоти и крови Таким, как тем, кого маг сделал главными фигурами в нынешней игре Все они были связаны с магом, но это была обусловленная привязанность, а не чувство. Настоящее чувство – любовь, веру, преданность – жрец Аша испытывал только к своему божеству – мудрому богу. «Суть такова...» Маг откинул капюшон и явил миру бледное лицо в обрамлении светлых, волнами спадающих волос. «Вот это...» Он вынул из кошеля темно-коричневое яйцо размером с кулак. «Ты должен завтра тайно зарыть на западной окраине Венчальной Рощи, той, что неподалеку от Великандара. Ты знаешь это место?» Карашер кивнул. Маг спрятал яйцо обратно в кошель и бросил к ногам своего слуги. Тот спрятал яйцо в сумку. «Это все?» — не скрывая облегчения, спросил он. «Задание, похоже, пустяковое». «Нет». «Затем ты должен убить пророчицу венчальной рощи по имени Метлик и сделать это в первую стражу после полуночи через три ночи от ближайшей». Карашер поперхнулся. <клёк> «Убить пророчицу?» до да меня же будет искать вся стража Великандара, и вдобавок к ней тысяча оскорбленных корногрийцев. Ты уверен, господин, что я могу сделать такое и остаться в живых?» «Уверен». Луч солнца, пробившийся сквозь хвою, упал на камень, вправленный в диадему мага, и камень потемнел, словно закрылся глаз. «Первое», — продолжал жрец Аша, — «в венчальной роще не одна, а пятьдесят девять пророчиц. Второе. Каждую из них охраняет вооруженный страж. Правда, тонкие губы мага изобразили что-то похожее на улыбку». Охраняют их от оружия иного рода, чем сталь. Но этого достаточно, чтобы я запретил тебе убивать ее собственноручно». «Один стражник?» — Корошер пренебрежительно хмыкнул. «Пятьдесят девять стражников», — напомнил маг, «если возникнет хоть один подозрительный звук. Правда, именно в указанное мною время пророчится покинет святилище а ночью в роще не толкутся толпы паломников, как это бывает днем. Но я хочу, чтобы убийство не привлекло лишнего внимания, поэтому убивать будут другие. Ты договоришься с ними и доплатишь за то, чтобы смерть пророчицы не вызвала большого шума». «В Великандере сейчас трудно найти хорошего наемного убийцу», — возразил Карошер. «Император форгал крепко взял за яйца ночную армию». Не удивлюсь, если потребуется не один месяц, чтобы отыскать в столице подходящего человека. «Да», — сказал маг, и тень скользнула по его лицу. «Фаргал, великий государь». И замолк, погрузившись в собственные мысли. «Если ты так его ценишь, Карашер крайне заинтересованный и рискнул нарушить тишину, то зачем же тогда мы...» Молчи! Окрик и холодный взгляд мага заставили Карашера содрогнуться. «Ничтожные прислужники Яго сбили его с пути», — произнес жрец, успокаиваясь. «Если этот бог Яго так ничтожен...» Руки Карашера дрожали, но желание докопаться до движущих помыслов мага было сильней. «Почему аж не разделается с ним? Почему вы, жрецы мудрого, отступаете перед соктами?» «Яго велик...» — строго сказал маг, — не менее велик, чем сам Аш. Некогда он и Мудрый были единым целым, пока жадность двух богинь не разорвала единое пополам. Яго велик, ничтожные жрецы Сокты. Я мог бы испепелить многих из них прямо сейчас, но я не Сокт. Я живу будущим, а не сиюминутным. Яго велик, и сейчас его время». Но придет время Аша, и преданные будут вознаграждены сполна, а предавшие наказаны. В особенности отступники в Самере, если не успеют одуматься под гнетом уже павшего на них наказания. «Похоже, под гнетом наказания самерийцы еще больше сближаются с Соктами», заметил Карашер, снова принимаясь за еду. «Мудрый не спешит», — сказал маг. «Мы испытываем их». «Аш желает научить своих детей, а не уничтожить». «Слишком сложно для моего ума», — проговорил Карашер и глотнул из бурдючка свину. «Однако я вижу, что сокты потеснили нас далеко на север». «Их время», — ответил маг, — «их сила. Но она уйдет, и уйдет скоро, теперь, когда я разбудил Ирзаи». «Уж не думаешь ли ты, что я нарушил покой древней богини, чтобы сокрушить человека?» «Сокте», — возразил Карашер, — «изгнали наших еще 15 лет назад». «Сокте и форгал которого ты так ценишь». «Ты, единственный в Карнагрии жрец мудрого, не осмеливаешься подойти к Великандару ближе, чем на полсотни миль». Макс спокойно принял дерзость слуги. Он понимал, воин хочет, чтобы хозяин развеял его страхи. «Я не один», — холодно заявил он. «Мои создания обитают совсем рядом с Фаргалом. И у меня всегда было довольно возможностей, чтобы отнять его жизнь». «Тогда почему он жив?» — удивился воин. «Не твое дело», — отрезал жрец. Карашер чувствовал, что подбирается к чему-то важному, но дальше спрашивать не рискнул. Его хозяин заговорил сам. «Очень скоро». Сказал маг И глаза его вспыхнули Очень скоро Я отторгну негодное дитя Какое дитя? Спросил Карошер Жрец метнул взгляд на своего слугу Забудь Приказал маг И стер свою последнюю фразу из его памяти Так же, как уже не однажды Убирал из нее то, что полагал лишним Ты поедешь в Великандар Произнес жрец Возвращаясь к прежней теме и найдешь в южном предместье постоялый двор «Тихая радость». «Знаю его!» — обрадованно воскликнул Карашер. «Был там лет пятнадцать назад. Чудное местечко, где глаза хозяина видят только деньги, а уши слышат лишь шкворчание мяса на вертеле. Ни нюхачей совета, ни проворных рук, обшаривающих чужие сумы». «Так было», — сказал маг. «Но многое изменилось в Великандаре, как ты знаешь». Многое изменилось и в тихой радости Теперь там другой хозяин Его зовут мармат. Соглядатые совета прижали его на прежнем месте И купленная стража больше не могла его защищать Мармат сменил логово И теперь в тихой радости лучше не звенеть золотом И не оставлять на виду сумы с ценным содержимым Чтобы они не исчезли вместе с законным хозяином Мармат Карашер «Это тот, кто тебе нужен. Ты найдешь его...» Перед мысленным взором воина возникло лицо того, о ком шла речь. «И поручишь ему убить пророчицу. Мармат умен, но ты сумеешь с ним управиться. Поел?» «Да», — ответил воин и начал укладывать остатки провизии. «Тогда отправляйся. После того, как дело будет закончено, останешься в тихой радости и будешь наблюдать». «За кем?» «Увидишь. Живи там, пока не получишь моего знака. Тогда немедленно уезжай из столицы. Через три дня после этого я буду ждать тебя в условленном месте». Маг легко поднялся, подозвал коня, и через минуту Карашер остался в одиночестве. Воин забросил седло на спину жеребца, затянул подпругу. При этом Карашер чувствовал себя куда спокойнее, чем получасом раньше». Он даже принялся насвистывать. Дело с убийством пророчицы как бы отошло на второй план. Великандар – великий город. Там можно совсем неплохо провести время. Жрец Аша умело управлял своими орудиями.